Заключение цензора. Учитывая, что содержание данных записок во многих отношениях носит аморальный характер, цензурное управление решило поместить их в фонд запрещенных рукописей при секретном архиве Соединенных Государств. Цензурное управление не сочло нужным уничтожить рукопись, потому что ее содержание может быть использовано исследователями для изучения психологии жителей соседней страны. Автором данных записок является заключенный. Он по-прежнему работает в лаборатории, однако надзор над ним усилен, с тем, чтобы он не мог употреблять казенную бумагу и перья не по назначению. Этот заключенный, со своей тайной нелояльностью, трусостью и заблуждениями, может служить поучительным примером того вырождения, которое характерно для страдающего неполноценностью населения соседней страны. Видимо, это вырождение является следствием малоизвестного неизлечимого наследственного заболевания, которого избежала наша нация, и которое в случае проникновения заразы через рубеж может быть обнаружено благодаря препарату, пущенному в производство при помощи вышеупомянутого заключенного. Я призываю тех, кто будет распоряжаться хранением и выдачей данной рукописи, к величайшей осторожности, тех, кто будет ее читать, к сугубо критическому восприятию, а также к глубокой вере в успешное развитие и счастливое будущее Соединенных Государств. Хунг Пайфо, Цензор